Глава восьмая. Раздумывать, что там случилось, нет времени. Возможно, негодяи подорвали аттракцион, и кабинка слетела с рельсов, хотя ни взрыва, ни криков людей я не услышал. Перекатываюсь поближе к какой-то кочке, прячусь за ней, достаю пистолет и щелкаю предохранителем. Момент истины, так это называется. Я не собираюсь продавать шкуру подороже, я не торгую жизнью. Я надеюсь победить, и у моей надежды есть основания. Не такие уж они ворошиловские стрелки, распромазали в парке. И потом гоблины наверняка не желают лишнего шума. И если даже не было взрыва, то пальба должна заставить их отступить. Через пару минут сюда сбегутся полицейские и охрана парка. Сейчас все помешаны на террористах и снайперах-маньяках. Запах. Какой странный запах. Напоминает лесной хвойный, но с необычным едким привкусом. И тишина. Нет, не совсем тишина. Звуки доносятся, но это не голоса людей и не шум механизмов. Открывая глаза, поднимая голову над травой, вокруг ни людей, ни домов, ни аттракционов. Только покрытая пологими холмами и изрытая оврагами степь или, вернее, прерия с частыми островками леса. Над пререй висит солнце, наверное, единственный знакомый мне элемент ландшафта. Где же гоблины? Их нет. Вдалеке над зеленью поднимается морда диплодока или кого-то похожего на него, и голова это выглядит отнюдь не резиновый. Черт! От догадки становится дурно. Я и не предполагал, что ворота могут пронзать время. Спину холодит, когда я вспоминаю о тиранозаврах и прочих плотоядных. Спилберг уже не кажется мне халтурщиком. Однако я жив уже больше минуты. Вокруг вовсе н е к и ш а т летающие и с к а ч у щ и е твари, как это любят изображать в реконструкциях. Кроме единственного диплодока других динозавров пока не видать. Мысли обгоняют одна другую. Как же мне теперь выбраться отсюда? Это ж Юра. И куда делась погоня? Последуют ли гоблины за мной или уже потеряли след? А если последуют, куда мне бежать дальше? В прерию? Сидя в траве, я размышляю, наверное, около часа. Неожиданно в затылок бьет струя холодного воздуха, и мне чудится родной до боли в сердце запах выхлопных газов. Оборачиваюсь. На кочке лежит поднос с едой. Штамповка с отделениями для первого, второго салата с аккуратной дыркой для стаканчика. В стаканчике, судя по цвету, апельсиновый сок, а может быть, лимонад. К единственному тонюсенькому кусочку хлеба шпилькой для сэндвичей приколота записка. Затаив дыхание, читаю. Вы верно уже догадались, куда попали. Пойти на этот шаг нас вынудила необходимость в сохранении тайны. Увы, но ваша ссылка бессрочна. Три раза в день, независимо от места нахождения, вы будете получать питание, содержащее достаточное количество калорий для поддержания жизни. Постскриптум. За окружающую среду не беспокойтесь. Подносы сделаны из материала, который разлагается в течение суток. Дерьмо! кричу я и повторяю это слово на всех известных мне языках. Так это была не погоня, это был гон, травля, и меня загнали сюда словно волчару, обложив красными флажками. Дерьмо! повторяю я и мне становится чуточку легче. Но ну нет, это не спецслужбы и не мафия. Те попросту бросили бы меня здесь или, скорее, пристрелили бы. А эти какие-то не по-человечески гуманные. Это эпистолярное вы, да еще дурацкие разлагающиеся подносы экологи хреновые. Что ж, я пока жив, и это главное. Нечто похожее я читал в каком-то фантастическом романе. Там т р о ц к и с т о в анархистов и прочих леваков ссылали в к е м б р и и Так что по сравнению с их ссылкой меня всего на всего выставили за д в е р ь